Олег поднялся со стула и повернулся к двери. — Стой, бродяга, остановись и ответь на простой вопрос. Сколько их было? — Кого? — оглянулся ведун. — Сколько людей ты убил после того, как сотворил заклятие мертвого змея? — Не приходило в голову считать? — пожал плечами Середин. — Сотню, наверное, или две, коли походы ратные приплюсовать. — Тогда почему ты? Ты так беспокоишься из-за всего лишь одной жизни, из-за одной маленькой девчонки. — Я обманул тебя, Ратмирович, — усмехнулся Олег. — Я не убивал людей. Я уничтожал татей и душегубов. — Да. черных колдунов и нелюдей, посягнувших на святую русскую землю. А Урсула такой же человек, как и мы, ворон. Разве не ты учил, что каждая человеческая жизнь бесценна? — Не я, — мотнул головой старик. — Так зачем ты приходил, бродяга? Говори. — Мама и Урсула. Это я уже понял. Они в чужих руках. Нужно ехать отдавать выкуп. Всего через три часа. Место Татьи выбрали глухое. Я в колхоз Тельмана еще в школе на картошку наезжался. Гиблое место. Не отпустят они нас. Какая может быть вера души к вам? Дальше. Кивнул Ворон. Одному мне не справиться. Что если Славу и Костика вызволить? Мороки поставим, глаза отведем, подойдем к уродам этим, донаменти、да、всех примем. Ну сколько их там будет? Пять, десять бандитов. Ну, всего по пару ударов. На ней понять ничего не успеют. Вестимо запамятовал ты, бродяга, что в прошлом разе я тут сказывал. Не военные други твои, не воины, не перешленые черты, не сдали экзамена последнего. Какого? Не хуже меня драться умеют. Они не познали вкуса крови, Олег. Ты совсем забыл, каково это убивать в первый раз, каково вгонять холодную сталь в тело живого человека. Видите волга зающие глаза, обрывать нить судьбы. Их бы в общий строй, плечо к плечу, да с опытными дружинниками рядом через сетчу пропустить. Тогда и вера в них появится. А ныне тяжко это, кровь проливать, бродяга. Не каждый решается. Что станет с нами со всеми? Коли рука у одного из них дрогнет, коли пожалеет он, душе губа в последний миг, коли жизнь его забрать не отважится, да тебе ведь мыслю, не с плетами тебя встречать приедут. Пуля, она ведь зачастую любое мастерство одолеть способна. Нажмёт наркоман пьяный. На крючок у пистолета и ты мертвый. Никакая сабля не поможет. Много у меня учеников было бродяга. Однако же последний экзамен лишь ты за последнее полвека сдал. Иных помощников сыскать я не могу. Проклятие. Середин прикусил губу. Что поделать, Чадо. Ка бы и по-нашему все в жизни случалось. А ты, ты мне поможешь, Левон Ратмирович? Я? Вроде как удивился старый колдун. Урсула, неведомо у кого в лапах, учитель. От нее судьба всего мира нашего зависит. Ты ведь переступал черту, ворон. Без этого твоих годов не достичь. Давно было бродяга, так давно уже не помню ныне. Мне многого и не нужно, Леван Родимирович. Мне бы их только отвлечь, ненадолго. Ненадолго, но всех, чтобы не смотрели на меня, а там, налег красноречиво положил ладонь на несуществующую сабельную рукоять. Мисль, ладно я. Коли сам глаза отводить разучился? Согласился старик. Чем отвлекать станем? Морок бы такой страшный поставить. Только звуков они издавать не умеют. Это плохо, даже не знаю. Я знаю. Широко улыбнулся ворон. Магнитолу мне тут принесли для занятий большая на восемь батареек. Кричать, а глухнуть в пору. Коль еще и вырожбы лечебную добавить от глухоты, которая. Я аккурат по утру кино забавное смотрел. Ученик новый принес. Ради спора, добрей с левой сникшего. Мог、вот、с него звуки перепишу. Там немного, в четвер часа всего. Ты когда к Татьям ехать намерен? Звали к пяти. Приеду минут на десять раньше отгоряха. Тебя забрать? Нег чему. Сам как-нибудь. Да по раньше. Коля, славный морок ставить. Вот реального зверя неотличимый. Оно не меньше часа проводишься. Ты поезжай. Сам готов будь. Твои заботы пострашнее моих. Тогда до вечера, учителя. От клуба Олег помчался домой, забежал в квартиру, вытанул из-под постели оружие, встал перед ним на колени, прикидывая, каким образом лучше всего закрепить коленки. На пояс саблю не повесить, болтаться будет сбоку, за рулем мешать, значит, значит придется вешать через плечо. Коленок при этом окажется за спиной наискось. Оба ножа придется сдвинуть вниз, почти под мышку. Сумка станет мешаться. Сумку долой, содержимое по карманам. Тестень в рукав, как положено, рукав узкий. Ничего, другую рубашку подберем. Он занимался реальным, конкретным делом, и тревога постепенно уходила. сменяясь холодной твердо решимостью. Теперь он уже сам желал схватки, настоящей мужской драки, и готов был разорвать душегубов в колодце, даже если ворон обманет и не поможет ему в этом поединке. Да кто они такие? Тли подзаборные. А я воин. Разве может тля справиться с русским воином? Никогда. Потрепанный Opel Astra стоял там же, где Олег его бросил поза прошлой ночью. Завелся двигатель с пола оборота. Середин дал ему немного согреться, после чего аккуратно влился в автомобильный поток. В его распоряжении оставалось всего пятьдесят минут, и он очень не хотел влипнуть в какую-нибудь глупую аварию. Десяти минут он пробирался к пригородному шоссе. Еще двадцать потратил на дорогу к повороту на Тельмана. Заминувшие десять лет здесь почти ничего не изменилось. Пузкая асфальтированная дорога послушно повторяла все изгибы низ широкой речушки, поросшей у берегов кувшинками и кустистой осокой. Так же, как в школьные годы, справа тянулись вдалеке лесополосе, грядки с турнепсом. Слева несло навозом с огороженных электропастухом пастбищ. Впереди над шиферной крышей тракторного двора поднималась коричневым киклоподом увенчанная ржавой жестяной шляпой водонапорная башня. Совхоз соединялся с пастбищем, узким метра на три, однопролетным бетонным мостом. Дважды в день... Перед ним оказывалось все совхозное рогатое поголовье, а потому и именно здесь скапливалось наибольшее количество навоза. Глубиной, наверное, по колено. Жижа тянулась до самого шоссе. И Середин так никогда и не узнал, был заасфальтирован съезд к переправе или грунтовка начиналась прямо на этом берегу. Притормозив, молодой человек глянул на часы. что отсчитывали минуты на экранчике подаренного телефона. Наклонился вперед, увлекшись грудью на руль. Сабля ужасно натирала спину. Он заговорил оружие куриной слепотой, чтобы не удерживал на себе прямого взгляда. Однако мягче от этого ножны не стали. «Пять минут, пять минут...» Закрутились в голове слова «как». Вечна молодой, славна Дункан Маклауд, Людмила Гурченко. Это много или мало? Взгляд Ведун набегал по противоположному берегу, выискивая признаки засады, ловушки или иной опасности. Однако все выглядело тихо и мирно. Чуть колыхались на крутом склоне кусты бузины, наплетенные по низу ежевикой. Стрекатали в траве кузнечики, на большущей бочке для воды и на поилке перед ней поблескивали крылышками отдыхающие стрекозы. Похоже, никто не схоронился, даже в таком удобном для наблюдения за мостом месте. Неужели вымогатели совершенно ничего не боялись? А вдруг они вправда милицию бы с собой привел? Обнаглели твари нынешние, совсем обнаглели. Налег погладил бинт на левом запястье. Крестик не нагревался, доказывая, что и колдовством здесь давно не пользовались. Середина опять глянул на экран телефона, включил передачу, погодился вниз по благоухающей натуральными удобрениями дороге. плавно добавил газу и разогнавшись по паровому мосту по инерции взлетела вверх, оставив в коричневом озерце глубокую калию, которая тут же начала затягиваться. Берег реки был немного выше пазбища, а потому крыши сельхозного поселка почти сразу исчезли из зеркала заднего вида. Бокруг лежали только луга с низкой подрастающей травой. Да частые ивовые островки, кустарник отмечал заболоченные низинки, в которых все лето скапливалась вода. Грунтовка с полкилометра тянулась по прямой, потом обогнула одну низинку, вильнула мимо другой, прошла всего в десятки метров от плотной ивовой стены, что прятала от скотины воду. Олег увидел впереди стоящие друг за другом Ауди. станерованными стеклами и знакомый серебристый джип Хайлендер. Дверцы распахнулись, из Ауди выбрались наружу трое молодых ребят. Двое наголо бритых в одинаковых пиджаках поверх черных футболок. Один черноволосый с длинной челкой на лбу, с узким лицом и тонким горбатым носом. Все трое держали в руках оружие. Наден из лысых даже автомат. Коротенький с непропорционально длинным магазином. Джип выпустил из себя только огриха. Калашников в руках огромного бандита смотрелся безобидной игрушкой, не страшнее водяного пистолета. Середин остановился метров в пяти перед ними, заглушил машину, тоже вышел на серую притоптанную траву. Воня это тут как. другого места выбрать не могли. тебя не спросили, чему с ушами. тут же отозвался лысый за автоматом. а че это ты на машине? насторожился у сколиций. вы тебя же ижак старый был. а как я женщину назад повезу? на багажнике. сделал пару шагов вперед Середин. эй, баба назад повезет. скривился узкой лицей, будто услышал явную глупость, и оглянулся на остальных. Те гоготнули. Только Агрех, словно ничего не уловил, мрачно обозревая с высоты своего роста окрестности. И чего смешного? Алекс сделал еще два шага. Монету привязь. Где женщины? Ты оглух? Петух без хвоста и? Наставил на ведуну пистолет у скаллицей. Где монета? У моста спрятана. Сделаю еще широк середину. Не принесу, пока женщин не покажете. Хочу видеть, что они живы и целы. До пяти времени еще есть, успею за ней обернуться. Даш монету, получиш баб. Да вы же уголовники, товари. Подонки без чести и совести. Но почему я должен вам верить? Покажите заложниц. Покажите или сделки не будут. Ведун сделал еще шаг. Чем ближе он окажется к бандитам, к началу схватки, тем больше шансов будет у него и меньше у них. Ты че, подлая, права качать хочешь? Вдруг рванулся вперед лысый с автоматом. Я тебе сейчас хлебала порву и на задницу надену. Говори, где монета, пока зубами не захаркал. В вашей тачке их нет. Подойдя почти к флотную капоту, выглядел со влоба востекло Олег. Джип тоже не просвечивает. Отказел упрямый. У скалистой силой Вжал ствол ему в висок чуть ли не воткнул, а вот лысый, как назло, отошел немного назад. Одним взмахом его уже не достать. Разве только первого ножом незаметно кольнуть, а пока соображает саблю выдернуть? Тут неожиданно слева, совсем рядом, раздался громкий скрип, визг сервоприводов. И случилось такое, что даже ведун столбенел от неожиданности. Из-за кустарника, в ста метрах от грунтовки, поутячив, переваливаясь с боку на бок, выбралась двуногая яйцевидная громадина, как две капли воды, похожая на боевую машину из фильма «Рыбодполицейский». Она повернулась к людям, чуть присела. Раскрыла боковые крышки и выдвинула два тяжелых шестиствольных пулемета. Едред тамайлес и череп растерянно пробормотал с колиций. Цель уничтожить, прокричала машина голосом ворона, и пулеметы грохотнули непрерывными очередями. Ах! Уголовники метнулись за машины, распластывались по земле. Ведун выхватил саблю, ударил по перекосу спины у Скаллицева, проткнул ближнего Лысого, но другой успел отреагировать, вскинул автомат.、В、середин поднёрнул под очередь, как подсмертоносный меч, в падении рубанул, вытянув все тело, словно гитарную струну, и достал таки кончиком клинка до локтя бандита. Рука подломилась. Автомат калёным стволом вониз и последние патроны выпустил лысому же вониз из живота. Краем уха Середину слышал щелчок передёрнутого затвора, подтянул ноги и со всей силы толкнувшись о рыбку перелетел вниз. След оглушительно застучало в очередь колоша, мелодично зазвенели за паз стёкла. Хлопнули одно за другим два колеса. Малек торопливо переполз к капоту, выглянул. Тууджа раздалась очередь, и он скрючился, пытаясь угадать, где именно находится двигатель. Жесть кузова! Пули прошивали насквозь, даже не замечая, и жадно чмокались в землю слева и справа от Ведуна. Эй, огрих! крикнул Середин. Огрих! — Да хватит дурака валять, слышишь? Чего патроны зря жгешь? Они денег стоят. Ну давай по-мужски, один на один, на равных, слышишь? Без железок, голыми руками. — Слабо? — Чего? Выстрелы смолкли. Боевой робот тоже испарился. Над пастбищем повисла полная тишина. Голыми руками слабо сразиться. Хочу почувствовать, как хрустнет твоя шея под моими пальцами. Чего? Удрублно гоготнул Багатырь. Ну ладно, давай. Олег опять выглянул. Огрих положил автомат на крышу джипа. Бедон обреченно выпрямился, показал ему саблю. и опустил ее на капот. Двинулся к богатырю, губы которого расползлись в искреннем улыбке. Шея, говоришь, хрустнет. Не веришь? Развел руки Середины и пошел к нему, обходя распластанное возле Ауди тело по широкой дуге. Если Огрих сделает на встречу хотя бы пару шагов, До автомата ему уже будет не дотянуться. И тут в шею ведуна чуть ниже затылка уперся холодный округлый ствол. Так и знал, что ты чего-нибудь выкинешь, прошептал сзади знакомый по телефону голос. Все вы терапилы, самыми умными себя считаете. Форты, каждый раз выкидываете. Но ты самый лихой. Это была голограмма, да? Я сначала даже испугался, но потом увидел, что пули от робота никуда не попадают. Где мои женщины? Олег плавно согнул ног, руки в локтях, приняв обычную позу пленного, и стал поворачиваться. Пистолет держал остроросый мужчина. Похожий на убитого у Скаллицевого паренька. Но он был в белом костюме, в кремовой рубашке и светло-коричневом галстуке. Не тебе задавать вопросы, Ганида. Ствол больно толкнул его под подбородок. Где монета? Здесь. Показал глазами вниз ведун и почти сразу резко опустил влево правую руку. Почти чиркнув пальцами бандита по лицу, кистень выскочил из рукава, скользнул вслед за ладонью и с захлестом ударил остроносого по затылку. Голова чуть дернулась в сторону, и мужчина, закручиваясь вокруг своей оси, осел на траву. Олег быстро поддернул кистень вверх, развернулся и облегченно рассмеялся. О греха осматривал мертвых подельников, значит, ничего не заметил. Евдохон поскорее толкнул грузик обратным рукавом. Правда, услышав смешок, богатырь поднял голову и замер, недоверенно вы... вытаращившись на беспамятного хозяина. "Ну что, слоняра, драться будем?" Весело поинтересовался Середин и покрутил плечами, как бы разминаясь. Что с ним? Нокаут? Знаешь такое слово, жердяй? Ага, скривился о грех, то ли улыбаясь, то ли морщась. Ты это слово запомни, жердяй. Богатырь в развалочку начал приближаться, постукивая кулаком правой руки в открытую ладонь. Женщины мои где? Интересовался Ведун. Тебе уже все равно, дурачок. Кулак метнулся вперед, накалливаясь в левый глаз. Налегко очнулся вниз и вперед, провел два четких удара в солнечное сплетение и ушел влево. Бугай его тычков пожалуй вовсе не почувствовал. Но он резко махнул правой кистью, пытаясь попасть в ребром ладони в основание шеи. Ведун снова поднёрнул и издалека широко орыбанул рукой понизу. Сила инерции опять выбросила кисть тень из рукава, петля обхватила запястье, грузик разогнулся по дуге и врезался греху в ногу чуть ниже колена. Гигант взревел, заваливаясь на бок слона, наехавший на грузовик Абрамс. Попытался переступить, но не устоял и шумно рухнул возем. Подонок, так нечестно! Ты дебил, лагрех. Спрятал оружие, ведун. Вы мою мать украли, и ты думал, я тут с тобой в Олимпийские игры стану играть? Где они? Или тебя и вправду покалечить? Здоровец вдруг извернулся и поймал его за ногу. Взмах. Кристальная капелька врезалась в богатыря втемячка. Он ткнулся носовым в грязь и обмяк. Проклятие. В задумчивости замер над ним Ведун. И почему они все-таки упрямые? Но он облизнулся, оглядываясь, вернулся к главному, пнул в плечо ногой. Переворачивая на спину, пошлепал по щекам. «Давай, уродец, давай! От таких ударов не умирают!» Астроносый застонал, открыл глаза. «Ты? Где женщины, выродок? Куда ты их дел? Где заложницы?» Встряхнул его за ворот средин. «Кто? А-а-а!» Астроносый хрипло засмелся. А их нет, нет, я сказал. Коль ты еще чего сделаешь, кишки им сразу выпускать. Со мной так нельзя. Мне плохо, ну и ты. Что? Рука писала короткие полукруг, и глистень врезался прямо в ухмылку, превратив ее в кровавый оскол. Что ты сделал? Что? Что、в、Середин бил, бил и бил, вкладывая в кистьень весь свой ужас, весь страх и все отчаяние. Бил и бил, пока голова уголовника не превратилась в глинистое мясяво, из которого торчали куски костей и лохмой те слипшихся волос. Только после этого Он поднялся, добрел покачиваясь до Ауди, забрал саблю и вернул в ножны. Душа его ныла, точно больной зуб, но руки все равно совершали привычные действия. Откуда он мог прийти? Присев на капот изрешеченной машины, огляделся ведун. Где была засада? За кустарником? Из-за которого вышел морок, а страновец и прятаться не мог. Налек видел заросли от края до края, а вот за спиной, за спиной оставалась еще одна низинка. В середине поднялся. Если астроновец сидел там, там же могли быть и заложницы. А если так, он и боялся того, что предстоит увидеть, и не мог не посмотреть на то, что там скрывалось. Тридцать шагов до кустов, еще столько же вдоль ивника. Псочной и изумрудно-зеленой осоке лежали два тела, но не женских. Двое мужчин с одинаковыми треугольными дырочками чуть ниже левого уха. Ворон охватило тело горячая волна. Молодой человек перешел набег и почти сразу увидел впереди машину. темно-синюю волнооправиванную аккуру с небритым мужиком, похожим на кавказца за рулем. Судя по тому, как неподвижно он смотрел перед собой, Олег домчался до машины, сразу рванул заднюю дверцу, замотанные скотчем женщины задергались, замечали, Средин схватился за нож, спорол пути на руках и ногах. издернул куски пленки с рта. Господи, сынок! Плача без слез обняла его мама. Олежка, милый, мы и тут мы на рынке, а нас, Олежка! Олега щудил обжигающее прикосновение к запястью, вырвался из рук. Подожди, мама, тихо сидите. Он захлопнул дверцу. Выхватил саблю, резко развернулся, вспарывая воздух. Тише ты, бродяга, зашибешь! Мурон вышел из невидимости, как из за стены. Раз, и он уже рядом. Это ты, облегченно опустил клинок середины. Я. Он повернул голову в сторону двух заколотых стилетом бандитов. Кажется. Ты вообразил себя непобедимым бродяга, непобедимым, неуязвимым, не погрешимым, а тебе просто повезло, повезло, что в тебя не выстрелили, когда ты резал тех троих. Повезло, что я пришел сюда раньше, чем ты управлялся с прочими душегубами. Но если бы они выстрелили... то не смогли бы узнать, где монета. А если бы я не успел прийти сюда? Селидин потупил взгляд и промолчал. Ты Смертен, бродяга. Ты понимаешь это? Тот, кто держит в руках колюч, от всего нашего мира должен быть не погрешим, не уязвим, не победим. Иначе мы все рискуем превратиться в тлен. В его жизни не место простому везению. Ты выбрал слишком тяжелую для смертного ножу, бродяга. Но ты не убил ее, учитель. Я знаю, чадо, не убил. Умом понимаю, что надо было уничтожить столь страшную беду, но рука дрогнула. Стар, видно, размяк, да и речь то я намедни получилась такой пламенной. Спасибо тебе, Варон. Спасибо, нет, бродяга, никакой радости ты от доброты моей не получил, небо, ножа твоя велика будет, ценная и хрупка безмерно. Но посмотрим мне в глаза, Олег, прозванный в народе Ведуном. Ты погрешим и Смердень. Если ты проиграешь, какое-то из своих сражений. Если умрёшь, отправишься за реку с Мородину, по раскалённому калиновому мосту. Даже тогда твоя ножа должна остаться невредимой. Она слишком важна для мира, чтобы зависеть от твоей жизни. Ты понял меня, несчастный. Да, учитель. Тогда становись на колени. Я тебя прокляну. Что, Левон Родимирович? Налегу показалось, что он услышался. Порчу на виду. Старик забрал у него саблю. Начертал на земле восьмиконечный знак Хорса. Возле центра сделал два маленьких кружка. В один бросил несколько свежесорванных синих бутонов войлочного репейника. «Становись сюда, коленом, и сюда! Да не бойся! Не пропадешь ты от моей порчи! Сделаю такой заговор, чтобы у женщин...» Кои из тобой хоть немного пообщаются. Цвет глаз менялся, на синий и зеленый. Может, среди ложных сокровищ главному проще затеряться будет. Становись. Ворон наложил руки ему на голову. В саду Чернобога вам сорву ветви златую, обойду с нею небо синее, обойду землю сырую. Обойду воды глубокие, то беру расу рассветную воду ключевую, туманночный дождь полуденный. Поклонюсь три главы, хозяйки всего живого, поклонюсь Марии хозяйке мертвого, поклонюсь встречи хозяйке ночи, поклонюсь Хорсу хозяйну света ясного. Не своим словом, не своим желаниям, вашей волей. Вашим наказом заклинаю взгляд внука Сварогова, от рождения Олегом прозванного, заклинаю на левый глаз зеленью ко всему липнуть, заклинаю на правый глаз голубизной ко всему приставать. С этими словами колдун вылил в середину навеки какое-то зелье, от ныней до века. Слово мое замок, воля моя ключ. Быть по сему. Старик перевел дух. Всё, вставай. Урон взял его за подбородок, придирчиво смотрел. Кажется, получилось. Правда, раньше я ничего подобного не делал. Пришлось голову уполамать, но проверим, узнаем. Только не сейчас. Середин вернулся к машине и распахнул дверцу. На этот раз женщины, вместо того, чтобы кинуться, обниматься, испуганно вскрикнули. Ведун ругнулся, прошел вперед, присел у дверцы перед зеркалом заднего вида. От середины лба через глаза вниз на щеки тянулись две полосы шириной в полтора пальца, охряная и красная. Делая Олега похожим на папуаса в боевой раскраске. Но、ну, спасибо, Левон Радмиревич. Надеюсь, это не навсегда. Коля с щелоком до подприточенной водой сойдет, а с мылом, а хоть с шампунем от перхоти. Видимо, съязвил старик. Ты с машинами семьи управляешься? Али мне своим ходом возврататься? Не бойся, подвезу. Олег выпрямился и отправился к грунтовке. Ты куда, бродяга? За добычей? У меня денег в карманах ни копейки. А жизнь, судя по всему, начинается непростая. В город возвращались на Хайлендере. Акура заводиться не пожелала. Видать имелась какая-то секретка. Все вчетвером они высадились у клуба, след за воромом прошли в его кабинет. Налек наконец-то отмылся, а старик с жадностью выпил одну за другой сразу три бутылки пива. Поехали скорее домой, потребовала мама. Я тоже хочу наконец-то отмыться от всей этой мерзости. Они нас лапали. Завязали липкой дрянью, целый день держали в этой вонючей машине. Это их всех убил, господин. Наконец подала голос и Урсула. Один дышать остался, признал Середин. Здоровый такой бугай. Не стал я его дорезать беспомощного. Наверное, зря. Но уж больно доверчивый оказался, как ребенок. Поехали скорее, извини, мама, не получится. Покачал головой Олег. Как бы очередные гости к нам не заявились. Последние дни мы для всяких подонков как медом намазаны. И что теперь по подбородням слоняться? Ты ведь к Тютире на Украину хотела съездить. Он выгреб из кармана деньги. Отделил рубли от валюты. Вот, тут тысяч пятьдесят. Ну, надеюсь, на пару месяцев вам хватит, а там посмотрим. Но собраться же мне нужно. Купи самое необходимое, остальное на месте докупишь. — Ты думаешь, Орешка, все так плохо? — посерьезнела женщина. — Я думаю, двух банд за два дня вполне достаточно. Даже если продолжения не будет, зачем рисковать? Времени все равно почти восемь, темнеет за окном. Сегодня никуда не уедешь. Сегодня вы здесь останетесь. У любого народ Мировича. Сам он десятивите здесь стоит. Да бойцов тут почти сотня в разных залах наберется. Оружие на валом, осаду долго можно держать. Хотя искать вас здесь все равно никто не станет. А ты? Я быстренько в одно место смотаюсь. Есть у меня подозрение, кто на нас этих шакалов навел. Пора рассчитаться. Вдоль пешеходной зоны машины стояли плотно, однако одной нефти из них со. Да бы и далеко не бегать. Середин свернул к закрытой решетчатыми воротами дворовой арки, остановился у стены на тротуаре и побежал к давешнему подвальчику. Магазин был уже закрыт, но внутри работала уборщица в долинном синем халате и желтых резиновых перчатках. Олег хорошенько, чтобы дверь зазвенела, саданул ногой и прижал к стеклу раскрытый пропуск. нафтабазу, на а что она издалека разглядеть может. Женщина оставила швабру, подошла ближе и Ведун спрятал корочки в карман. Вячеслав Григорьевич здесь? Он обещал меня подождать. Сидит, кивнула уборщица. Третий день за полночь остается. Видать с компьютером не ладно. Стучит, да стучит. Звякнула чеколда двери. Середин сбежал и вниз, решительно пересек залы, толкнул дверцу в коридор, а потом пинком выбил и без того приоткрытую дверь. Что тень центукарный не ждал? На одним шагом, ведь он преодолел расстояние от коридора до стола, выдернулся под куртки кассарь. и со всего замаха вогнал его в старешницу почти по рукоять, намертво пригвоздив к ней клавиатуру. — Сейчас я из тебя барабан вырезать буду. — Кал, кал, кал, кал, — захлопал губами, бледнее на глазах мачо. — Ку! — На этом свете покуришь. Утешил его Олег. Медленно вытягивая саблю, положение коленка за спиной и без того не самое удобное, а тут еще и потолок низкий, чуть ли не головой цепляешься. Клаву зачем? Наконец выдохнул Дачеслав Григорьевич. Как я работать буду? Не будешь. Оружие наконец легло в руку, и вид он подцепил лезвием подбородок антиквара. Ты зачем ко мне бандитов посылал, скотина? Неправда? Мужчина откинулся назад и уперся затылком в стену. Не, никого я не не посылал. Откуда они узнали мой адрес? Откуда узнали про монету? Ну,、да, я не знаю. Внезапно взвизгнул Мачо. Откуда я знаю? Я никого не посылал. Я сижу здесь, я занимаюсь вашей монетой, о которой уже узнали все бандиты города. Две банды за два дня, откуда они взялись, любезный, пустите меня. Облизнул губы антиквар. Вы у меня, у меня в офисе. Ну что вы себе позволяете? Любишь свою Канору? Натял клинок Середин. А тут и сдохнешь. Отвечай, кому про монету рассказывал? Никому. Вон, все здесь. Он указал на плоский экран монитора. Там, в углеке, и правда красовался желтый кружок, в центре которого смотрела вперед маленькая безволосая голова, а по кругу от нее к краю утянулись толстые змеиные хвосты. На остальное пространство занимал текст на латинице. Я ищу, я определяю оптимального покупателя. Да уберите же наконец свою железяку! К мне два раза приходили серьезные люди. Придурок! Ведь он переложил клинок ему на плечо. Один раз чуть не пристрелили. А сегодня у меня похитили девушку и маму. Не всех интересовала монета. Откуда у них информация? Как узнали мой адрес и вообще то, что у меня есть сагдианский змеевик? «Да вы посмотрите лучше сюда!» Ткнул пальцем в монитор Вячеслав Григорьевич. «Вот он! Это ваш змеевик, узнаете?» «Так вот, семь лет назад его продавали за пятьсот тысяч долларов». А? На какой-то миг Середин забыл про свои проблемы и повернулся к экрану. Это семь лет назад, двадцать три года назад был желающий купить эту монету за триста пятьдесят тысяч, при условии, что будет названа ее наименование. Насколько я понял, продавца так и не нашлось. Точно не скажу. Тогда интернета еще не было, это все из архивов всплыло. Вот. Мачо опустил было пальцы на клавиатуру и застыл, тупо глядя на воткнутый косарь. Развел руками. Ну, и что теперь? Полмиллиона долларов. Олег взялся за рукоять ножа, раскачал его и выдернул. За это и вправду сожрать потрохами могут. Всегда найдутся желающие. Вячеслав Григорьевич постучал по кнопкам и сплюнул. Ну, все, не работает. И магазины давно закрыты. Ну, зачем клаву было портить? Не могли дверь тесаком потыкать, распреспичило. Ей все равно, она железная. Так... Триста пятьдесят тысяч или все-таки пятьсот? Вернул косарь в нужный средин. Уууу. Задумчиво помычал Вячеслав Григорьевич. Потер виски. Так вот. Кабы все это было так просто. Да бы еще в первый вечер отзвонился. Но тут все запутанно получается. В прошлом веке, как я раскопал. Змеевиками всего четыре раза отторговать пытались, и каждый раз очень странным образом и за большие суммы. То есть обычную редкую монету, если реализовать пытаются, выставляют на аукцион, верно? С змеевиком нашим все не так. Моим, поправил Олег, но Мачуа пропустил его слова мимо ушей. Монеты предлагались на продажу по за предельно высоким ценам, о фактах продажи никогда ничего не сообщалось. Но если полмиллиона долларов просят, значит есть некоторая уверенность, что покупатель может найтись. Ведь никто же не просит за прочие азиатские монеты больше сотни баксов, даже с расчетом на дилетанта. Ей полтинник – красная цена. И опять же, нашелся покупатель, что близкую сумму решился выложить. Кстати, Вячеслав Григорьевич опять попытался постучать по клавиатуре. Вот черт! В общем, предложение могло оставаться действительным, и я отослал свои координаты. Ну и еще на несколько форумов и аукционов отправил предложение купить подлинный кладовый сагдянский змеевик. Для начала поставил 600 тысяч долларов тенденцию отследить. И если появится интерес, встречные предложения, их можно будет систематизировать, оценить спрос, прикинуть оптимальную цену. А монету должны были забрать братки на двух джипах и Audi. Да подождите вы со своими джи поми! Отмахнулся антиквар. Самое забавное предложение я проверил на немецком нумизматическом форуме. Оказывается, действительно, существует старинный графский род, который очень желает заполучить такой, как у нас Змеевик, но не готов платить за него реальные цены. Ну, скорее всего, у господ банальным образом не хватает для покупки денег, поэтому они затеяли. У что-то вроде осады на монетном рынке. В начале XX века они предлагали коллекционерам продать им звивик за двадцать тысяч швейцарских франков. К началу Второй мировой предложение выросло до тридцати.